Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним младший сын его, и сказал, Проклят Ханаан, раб-рабов будет он у братьев своих. В прочитанном нами отрывке описан один неблаговидный поступок Хама, меньшего сына Ноя. И хотя это произошло в отдаленные от нас времена, тем не менее мы не можем оставить без внимания этот случай, так как Слово Божье учит нас, что все, что написано было прежде, написано нам в наставление, Так сказано в 15 главе послания к римлянам. Или вот еще одно место. Это были образы для нас, свидетельствует апостол Павел в послании к коринфянам. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», говорит тот же апостол Павел Тимофею. Поступок хама, описанный в Библии, имеет к нам самое прямое отношение, поэтому постараемся извлечь из него полезный урок для себя. Перенесемся мысленно на тысячелетия назад, когда семейство праведного Ноя после потопа вышло из Ковчега на землю сразу же Ной принялся за обработку земли и насадил виноградник. Вероятно, Ной еще не знал, что из сока виноградных ягод можно приготовить довольно крепкий опьяняющий напиток. Он выпил этого виноградного сока и захмелел, и так опьянел, что повалился в шатре своем в бесчувственном состоянии, лежал совершенно обнаженным и в самом непристойном положении. Его младший сын Хам вошел в шатер и увидел своего отца в таком положении. Писание нам говорит «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим». Вот Писание здесь подчеркивает, что хам говорил именно о наготе отца своего. Он не был обеспокоен опьянением отца своего, но расписывал перед братьями своими старшими непристойный вид спящего отца. Он, очевидно, думал, что и братья будут потешаться и насмехаться над наготою отца своего. Но братья хама поступили иначе. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, Пошли задом и покрыли ноготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели ноготы Отца Своего. Сим и Иофет не стали рассказывать о непристойном виде Ноя женам своим и детям своим. Они постарались лишь привести Ноя в благопристойный вид. Когда Ной узнал о поступке Хама и о поступках Сима и Иофета, то изрек проклятие на потомство Хама и благословение на потомство Сима и Иофета. В данном случае говорил не Ной, а его устами изрек пророчество «Сам Господь». И это пророчество исполнилось. От Сима произошли так называемые семитские народы, в том числе и еврейские народы, из среды которого вышли многие пророки и сам Господь Иисус Христос. От Иофета произошли европейские народы, а от Хама произошло то ханаанское племя, которое затем совсем разложилось и было истреблено. У всех читающих Библию невольно возникает вопрос, почему поступок Хама так строго осужден? Что плохого в этом поступке? Почему поступок Сима и Иофета был одобрен? и что хорошего было в их поступке. Вопросы эти имеют очень важное практическое значение для нас, и поэтому нужно внимательно рассмотреть их. Мы должны понять их, чтобы извлечь для себя более полезный урок. Некоторые из верующих утверждают, что Хам, увидев спящего нагишом отца своего, начал насмехаться над ним. Но в Библии так не сказано. Хам, увидев его наготу, стал рассказывать двум братьям своим об этой наготе. Он только рассказал, вот по сути все, что он сделал. Он рассказал правду об непристойном виде своего отца, и это вменилось ему в вину. Казалось бы, что плохого в том, что хам рассказал о виденном своими собственными глазами? Он ведь ничего не преувеличил, не врал, а описал правдиво виденную им картину. Нечто подобное мы встречаем и в наши дни, в наших общинах, в среде детей Божьих. Как мы любим часто рассказывать со спокойной совестью и даже описывать в книгах и газетах плохие поступки других. Любим повествовать о недостатках церковной общины и говорим при этом, что мы ничего не прибавляем, ничего мы не выдумываем, не клевещим, а рассказываем сущую правду о том, что мы видели и что это было на самом деле. Но да будет всем нам известно, что все любители рассказывать нехорошие истории из чужой жизни повторяют поступок хама. Апостол Иаков пишет, «И язык — огонь, прекраса неправды. И язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Сколько горя и зла на земле от того, что люди рассказывают друг о друге плохое». Одни рассказывают то, что сам видел, другой рассказывает то, что слышал от видевшего, а третий то, что слышал от невидевшего, но от слышавшего. И так рассказывают и рассказывают, повторяя поступок хама. И зло растет на этой почве, потому что сердца многих людей загораются недобрым огнем к человеку, о котором они слышали плохое, хотя сами, возможно, способны совершать и более нехорошие поступки. Христос учит «Не судите, да не судимы будете». Но что значит «судить»? Некоторые думают, что судить — это значит клеветать, рассказывать неправду, а если рассказать правду, это не значит судить. Но нужно сказать, что «клевета», клеветою и называется. Рассказывать неправду — это значит распространять ложь. Судить же — это значит рассказывать о поступке другого в осудительном тоне, так хам рассказал о своем отце в осудительном тоне. Он осудил отца своего. И если Христос учит не судить, то это значит не делать того, что делал хам, не рассказывать о спотыкании и ошибках наших ближних. Христос учит, что судящие других будут и сами судимы. Каким же судом будут они судимы? Прежде всего, всякий судящий других не может остаться неосужденным теми людьми, которых он судит. Они постараются найти еще более недостатков в своем судье, чем в них. А недостатки у каждого из них можно найти. Нет вообще человека без недостатков. Поэтому в человека, любящего пускать стрелы осуждения, а в других тоже полетят стрелы осуждения. И, возможно, еще более ядовитые, нежели те, которые пускал он. Но не только этим судом будут судимы осуждающие других. Апостол Павел пишет, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже?» Это значит, что нарушающие заповедь Христа «Не судите» подвергнутся строгому суду Божьему. Если мы не исполняем эту заповедь, то мы оскорбляем Духа Святого. Все, даже самые искренние дети Божьи, не гарантированы от ошибок и спотыканий. Осознавая свои ошибки, мы просим Господа простить нас и не судить нас за эти ошибки. Он нас прощает ради голговской жертвы нашего Спасителя. Но тот, кто любит судить других, получает суровое наказание за все свои ошибки, за все свои неверности. Тому придется держать ответ перед Господом вместе с родоначальником всех судящих хамом. Не суди о том, чего не знаешь Вот плетется по дороге нищий Ты о нем от жалости рыдаешь Он же прячет нож за голенище. Не суди о том, чего не знаешь Вот живет в дворце своем богатый Ты в уме добро его считаешь А ему темно в его палатах Не суди о том, чего не знаешь Вот у брата на лице веселье Ему завидуя вздыхаешь Он же ночь проплакал на постели Не суди о том, чего не знаешь Вот лицо суровое у брата Ты его за это порицаешь у него же душа мягка, как вата. Не суди о том, чего не знаешь. Всех люби, а всех молись сердечно. Ты сейчас всего не понимаешь. Все тебе откроет только вечно.